«Теперь-то это случилось?» «Мы... Я хотела, чтобы у тебя было нормальное детство. Счастливое детство!» Мама проникновенно смотрела мне в глаза. «И это могло бы быть, если бы ты вообще не наследовала этот ген. Хоть я и родилась в рассчитанную Ньютоном дату...» «Как известно, Надежда умирает последней», — пробормотала мама. «И оставь пока Исаака Ньютона». Он только один из многих, кто занимался этим. Это дело намного больше, чем ты себе можешь представить. Намного больше и старше, и намного мощнее. И намного опаснее. И я хотела держать тебя от всего этого подальше». «Но чего Мама вздохнула. «Это было глупо с моей стороны. Я должна была бы это лучше знать. Пожалуйста, прости меня». «Мама!» Мой голос чуть не сорвался. «Я не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь». С каждым ее предложением мое замешательство и отчаяние становились все больше и больше. «Я знаю только то, что со мной происходит что-то, чего не должно происходить, и это действует на нервы. Каждые пару часов у меня кружится голова, и я прыгаю в другое время, и я не имею ни малейшего понятия, как я могла против этого бороться». Вот поэтому мы и едем сейчас к ним, сказала мама. Я видела, что мое отчаяние заставляет ей боль. Я еще никогда не видела ее такой беспомощной. А они... Хранители, ответила мама. Древний тайный союз, называемый также ложей графа Десен-Жермена. Она выглянула в окно. Мы уже почти на месте. Тайный союз? Ты хочешь отвезти меня в какую-то сомнительную секту? Мама... «Никакая это не секта. Но, сомнительно, они там все». Мама глубоко вздохнула и на какое-то время закрыла глаза. «Твой дедушка был членом этой ложи», – продолжила затем она. «А до этого его отец, а до этого его дедушка. Исаак Ньютон тоже был членом ложи, как и Веллингтон, Клапроф, фон Арнеф, Ханеман, Карл фон Хассен Кассель, естественно, все де Виллеры и многие-многие другие». «Твоя бабушка утверждает, что как будто даже Черчилль и Эйнштейн были членами ложи. Большинство этих имен мне совершенно ничего не говорили. Но что они все там делают?» «Это...» Тя... — вздохнула мама.